Глава 6. Малые отряды втянулись в узкие кривые проходы между домами. Но дома эти требовалось все проверять, и если обнаружится подозрительные личности, то отдать их мотострелкам, основная масса которых являлась выходцами из среднеазиатских республик и мало чем отличались от местных, что подкатили следом и выступали в роли резерва. Вот только со освещением внутри было, как правило, плохо. Окраенные халупы, электричества нет. С окнами беда в том плане, что нет остекления и вместо него использовали всякую пленку. Но это еще не самый худший вариант, чем оконный проем вообще закрывали ставнями на время холодного времени года. Единственным источником освещения являлся открытый очаг. Ну или что-то вроде масленки а-ля лампы Аладдина. Совсем хорошо, если нормальная керосиновая лампа есть. При этом даже самые маленькие домишки имели минимум две комнаты. То есть, имелась обязательная женская половина, не имевшая окон. Ага, чтобы никто не заглядывал. Вот они и представляли главную проблему. Ибо там темно, как в... в общем темно и мог укрыться враг. К счастью, двери, как правило, не были закрыты. Да и выломать их в ином случае ударом ноги не составляло труда. Все на соплях и хлипкое. Пока трое бойцов контролировали окружающее пространство, двое проверяли дом. Один резко открывал дверь, второй, быстро осмотрев саму дверь, на предмет висящего на ней сюрприза, видел ли монки, заглядывал внутрь. Эту роль на первых порах взял на себя Анатолий и тут же прятался назад за стену на случай, если там есть стрелок. Выжидали 5 секунд, ведь сюрприз могли установить в помещении и только потом заходили внутрь, контролируя пол. Пол, как правило, земляной, так что вполне могли натуральную мину вкопать. или гранату под какую-нибудь бытовую хрень положить, так нечаянно заденешь и ага, чисто следом проскальзывал на парник. Женская половина отгораживалась, как правило, тканевыми занавесами. Вот её на парник чуть отводил стволом автомата и внутрь летел из 1, то бишь источник света. Так в шутку обозвал свою поделку из светодиодов киборгин. Когда Анатолий просил Ахматшаха прикупить ему светодиоды, он не знал что они по нынешним временам не сильно яркие. В будущем он привык, что их использовали где ни попадя, в качестве источника света, в том числе в мощных фонариках. Вот и хотел сделать что-то подобное для себя, но вы, нынешние поделки светили тускловато. Впрочем, их света оказалось достаточно, если требовалось разогнать совсем уж густую темноту в паре метров. Вот он и сделал эту гранату, соединив в одну схему сразу 6 светодиодов с небольшими самодельными отражателями из фольги, и запитав всё от кроны. Батарейка в виде кирпичика, сантиметр на 2 на 4. Ну и на ствол всё-таки насадил поделку из трёх светодиодов. Какой никакой свет всё же давали. Стробоскоп нужно сделать, мелькнула очередная мысль. Чисто. Также проверили дома напротив и соседние. Они тоже оказались чистыми. Жители, понимаю, что во время боя могут попасть под замес. покинули окраины свои дома, ведь стены их халуп не выдержат даже пулемётного огня, а если по ним вдарит из танковой пушки, собственная часть халуп так и разнесли в груду глины и камня. Двинулись дальше по улице. К счастью, дома тут строили, как бог на душу положил. Поэтому она шла кривой и на скосок на северо-восток, то есть не простреливалась сверху. Ну что, всё ясно? Тогда давай следующая пара. Сержант Клим И давай ты, Богдан, как прикрывающий. Есть. Так точно. Ну где ты, сука? подумал нервно старший лейтенант с напряжением глядя в сторону перекрёстка. Киборгин выбрал направление движения не от балды, а ту улицу, где в прошлый раз случилась беда. Тогда здесь из-за угла выскочил обдолбыш и высадил длинную очередь из ППШ, убив одного и тяжело ранив троих. Сейчас он этого допускать не собирался. Пара морпехов проверила дом, второй, и они двинулись дальше. И вот из-за угла выскочил стрелок. Глаза вытаращены, рот разъявлен в крики, прославляющем Аллаха. Вот только выстрел от ушлепок не успел. Первым оказался киборгин. Короткую очередь прошила душмана-фанатика насквозь, и тот свалился, как подкошенный. А в прошлый раз убежал и, наверное, получил свои сто тысяч афганя. Анатолий уже успел порадоваться, что выполнил очередную мини-миссию по снижению потерь, но оказалось, что радовался рано. Тра-тра-тра-тра-та! Звук раздался такой, словно с треском рвали крепкую ткань. Это начал стрелять, упавший на землю ППШ. Есть у него такая поганая особенность: при этом пистолет-пулемёт во время стрельбы беспорядочно подскакивал на земле, и часть пуль полетела в сторону морпехов. Более того, Несколько из них попало в цель, в том числе в самого Анатолия. Сука, киборгин упал на заднюю точку. Пуля ударила ему точно в грудь в районе солнечного сплетения. Удар получился таким, словно ему не слабо пробили кулаком в грудину. А ещё соднила правая нога чуть выше колена, но там прошло по касательной. Бронеткань и титановая пластина выполнили свою задачу. Хотя гематома будет здоровенный. Товарищ старший сержант бросился к нему сержант Клинн, когда попыша затих. Вы ранены? Нормально всё. Удар, по мнению Анатолия, должен был получиться гораздо сильнее. Дистанция-то плёвая, метров 15 всего, а так пробило всего пару пластин. Единственное, что пришло в голову, так это то, что патроны старые и порох уже портиться начал, или вовсе самопальные, что подтверждала излишняя дымность при стрельбе. Что остальные? Целы. Мы же за вами шли. Мягкова только в шлем по касательной прилетела. Тогда идем дальше. Снова проверки домов. Двое! Внутри очередной халупы оказались старик со старухой. Совсем ветхие. На вид лет по 80. Хотя, учитывая местные условия жизни, им могло быть не больше 50-60, что по местным меркам, где средняя продолжительность жизни 35 лет, тоже изрядный возраст. Стариков оставили. Хотя дом наскоро проверили на наличие оружия, но ничего не нашли. И снова проверка. Двое. На этот раз оказался старик, скорее всего, пожилой мужчина лет 40, и хмурый глядящий на них пацан лет 15. Тут без вариантов. Таких у себя за спиной оставлять нельзя. Может мирные, а может и не совсем. Но в доме ничего не нашли. Хотя если уж на то пошло, то спрятать тут можно много чего, банально закопав в землю. Но надо всё смотреть вдумчиво, на что нет ни времени, ни желания, проще отдать их идущим следом мотострелкам. Что и было сделано. И вот наконец добрались до двухэтажного дома, в котором предстояло закрепиться отделению под непосредственным командованием старшего лейтенанта. Под ноги что-то упало. "Етить!" бойцы шарахнулись в стороны и рухнули на землю. Анатолий вспомнил об ещё одной потере. Как раз подрыв на гранате. Только тогда один из бойцов самоотверженно прыгнул на неё своим телом, тем самым спасая товарищей. Киборгин этого делать не стал. Как и пинать? Пинок может и не получиться, всё же не мячик, а у него на ногах даже не кроссовки, чтобы таким футболом заниматься. Всё же не в горы шли, а просто выстрел в неё из автомата. Хруп! Граната развалилась на несколько частей, рассыпалась взрывчатое вещество. К счастью, граната при попадании в нее пули не детонировала. Хотя могло и такое случиться. Вшух! Сработал запал, выдав облачко густого дыма. Далее последовала жесткая зачистка дома, из которого прилетел подарок. Перекрестные очереди через дверь из двух автоматов. А потом заброс гранаты внутрь. Сразу после взрыва рывок внутрь. И Анатолий выстрелил из подствольника вверх по лестнице, ведущий на второй этаж. Еще один рывок наверх. и бросил еще одну гранату. Взрыв! А-а-а! Дадах! Короткая очередь, и крик оборвался. Еще один фанатик. Непонятно только было, почему он после броска гранаты не стал стрелять. Хотя много ли навоюешь с Буром? Киборгин включил внутришлемную рацию и вызвал связистов, что шли позади вместе с мотострелками. «Связной! Это парус ноль! Прием! Парус ноль! Это связной!» Отбейся в штаб, что я занял свою точку. Вас понял, конец связи. Все-таки как же удобно с этими малыми рацами, в который раз подумал Анатолий, после чего связался с остальными пятерками своей роты. Вскоре и они заняли свои точки. Не обошлось без двух легко раненых. Так же произошел подрыв на гранате. Но им повезло в том плане, что граната упала далеко. Часть бойцов, кто спрятался за углом дома, кто за деревом, Так что одному в руку осколок прилетел по незащищённому наручевому месту, а другому не повезло выхватить прямо в стопу. Но тут как раз толстая подошва спасла, так что ранение получилось ерундовое. В общем, легко отделались. После минутного осмотра города в окно со второго этажа, вспоминая, как всё происходило в прошлый раз, Анатолий Киборгин вдруг осознал, что у него в голове появилась интересная мысль, точнее, авантюрная. И чем дольше он её думал, тем больше она ему нравилась. По крайней мере, если всё получится, то это должно дать очень неплохие результаты. А вот если не получится, ну да не будем о грустном.